Глава 16. Да нет, там никаких тайных входов и не было никогда. Неужели ты сам не знаешь? Тритек недовольно повысил голос, его слова долетели до Артема. Они возвращались с дежурства обратно на Киевскую. Сталкер и Тритек шагали чуть позади других и оживленно что-то обсуждали. Когда Артем тоже задержался, чтобы принять участие в их разговоре, то перешли на шепот». А ему оставалось только снова присоединиться к сынной группе. Маленький Олег, который семенил, стараясь не отставать от взрослых и отказывался залезать на плечи к отцу, тут же радостно схватил его за руку. "Я тоже ракетчик", объявил он. Артем удивленно поглядел на мальчика. Тот был рядом, когда мельник представил матритика и наверняка случайно услышал то слово. Поднимал лён, он, что оно значит? Только никому не говори, поспешно добавил Олег. И другим знать нельзя. Секрет этот дядя, наверное, твой друг, если он тебе про себя рассказал. Хорошо, никому не скажу, подыграл ему Артем. Это не стыдно, наоборот, этим гордиться надо, но другие могут от зависти плохие вещи про тебя говорить, пояснил мальчик, хотя Артём и не собирался ничего спрашивать. Антон шел шага в десяти впереди, освещая путь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 С другой на темном фоне было изображено что-то вроде шести бумажной снежинки, какими ВДНХ украшали на празднование Нового года, пересечение трех непонятных продолговатых предметов. Присмотревшись в том, что располагалось вертикально, Артем узнал патрон, кажется, от пулемета или снайперской винтовки, но зачем то переделанными, к основанию крылышками. А вот другие два одинаковые, желтые, с двойными ободами, с обеих сторон, он определить не смог. Загадочная снежинка была вписана в стилизованный венок, как на старых каскардах, а по кругу нашивки шли буквы, но краска на них была вытерта, что прочитать Артему удалось только и войска и ар. Да еще слово осія подписной снизу под рисунком будь у него чуть больше времени, он, может, сумел бы понять, что ему показывает мальчик. Но получилось иначе. Эй, Лежик, иди сюда, дело есть, окликнул сын Антон. "Что это?" успел спросить мальчишку Артём, прежде чем тот выхватил у нашивку и спрятал в себя в карман. "Рвачать", тщательно выговорил Олег, сияя от гордости, потом мигнул ему побежал к отцу. Забравшись на платформу по приставной лестнице, дозорные стали разбредаться по домам. Антону у самого выхода ждала жена. Со слезами на глазах она кинулась навстречу маленькому Олегу, подхватила его на руки, а потом набросилась на мужа: "Ты меня совсем довести хочешь? Что я должна думать? Ребёнок уже сколько часов назад из дома ушел. сам как маленький не мог его домой отвезти?" Започитала она. — Лен, ну давай не при людях смущённая озираясь пропомотал антон но ну, не мог ей из дозору уйти. — думай что говоришь командир заставы вдруг пост оставит командир вот и командуй как будто не знаешь что тут творится он у соседей младший неделю назад пропал мельники третьяку ускорили шаг и даже не стали прощаться с антоном оставив его наедне с женой Артем поспешил за ними и долго ищ, хотя слов уже было не разобрать, до них доносился плач и укорёженный Антона. Они направились к служебным помещениям, где находился штаб начальника станции. Через несколько минут они уж сидели в завешенной потертыми коврами комнате, а сам начальник, понимающий кивнув, когда сталкер посило оставить их наедине, вышел наружу. «Паспорта у тебя, кажется, нет. Скорее, утвердительно заметил мельник обращаясь к Артему. Тот покачал головой. Без конфискованного фашистами документа он превращался в изгоя, которому был заказан путь почти на все цивилизованные станции метро. Ни Ганза, ни Красной линии, ни Полис не приняли бы его. Пока Сталкер находился рядом Артему никто не задавал лишних вопросов. Но ну, окажись он один, ему пришлось бы скитаться между заброшенными полустанками и дичающими станциями, такими как Киевская, и уж нечего было мечтать о том, чтобы вернуться на ВДНХ. На Ганзу без паспорта провести тебя я не смогу. Мне для этого нужных людей найти сначала надо, словно подтверждая его мысли, сказал мельник. Можно было бы новый выправить, но это время займет».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 Лучше будет если с мысчастному Яковскому и с Третьяком вдвоем пойдём. Он тоже Поищем вход в Д6, Найдем, вернемся за тобой. Может, и с паспортом что-нибудь выйдет. Я пока переговорю, с кем надо, чтобы бланк подыскали. Не найдем, тоже вернемся. Долго нас ждать тебе не придется. По кольцу мы вдвоем быстро доберемся. За день все успеем, Подождешь?» Он спотычься глянул на Артема. Артем пожал плечами еще раз.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 Сейчас когда сталкер ушел, и артем остался один на незнакомой станции то тягостное ощущение которое наполнило его в начале вернулось на киевской все же было страшно просто страшно без каких-либо видимых причин уже остановилось поздно и голоса детей затихали а взрослые обитатели станции все реже выходили из палаток разгуливать по платформе артему совсем не хотелось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 Вышло совсем немного на палец, и Артем уважительно подумал, что стоит эта бутылка уж точно не меньше целого ящика браги, который он пробовал на Китай-городе. Коньячок! — вот кликнул на его любопытный взгляд Аркадий Семёнович. Армянский, конечно, зато почти тридцатилетний выдержки. Сверху начальник мечтательно поднял глаза к потолку. Его голос не заражен. Сам проверял дозиметром. Крепости незнакомый напиток был отменный, но приятный вкус и терпкий аромат смягчали его. Глотать сразу Артем не стал, а по примеру хозяина пытался смаковать его. Внутри медленно разлился огонь, постепенно остывая и превращаясь в приятно согревающее тепло. Ком достал еще уютнее, Аркадий Семенович симпатичнее. Удивительная вещь, жмурится от удовольствия оценил Артем. Хорош, правда. Года полтора назад у Краснопресненской сталкеры совсем нетронтый продуктовый нашли. объяснил начальник станции: "В подвальчике, как час раньше делали". Вывеска упала, вот его никто и не замечал. Один сталкер вспомнил, что раньше еще до того, как грохнуло туда иногда захаживал, Вот решил проверить. Столько лет пролежало, только лучше сделалось. По знакомству мне за сто пулик две бутылки отдал. На Китай-городе одну за двести просит. Он сделал еще маленький глоток, а потом задумчиво посмотрел сквозь коньяк на свет лампы. Васи его звали сталкер этого, сообщил начальник. Хороший был парень. Не мелочь какая-нибудь, которая у нас по двора бегает, а серьезный парень. Все стоящие вещи приносил. Как не вернется сверху, первым делом ко мне и шёл. Отгарит себя ночь. Новые поступления. Он слабо улыбнулся. С ним случилось что-то, участвую, спросил Артем. — Краснопресненскую он очень любил, Все время повторял, что там настоящее Эльдорадо. Печально сказал опять Семёныч. Все они тронутые. одна высотка сталинская чего стоит. Понятно, что оно там все в целости сохранится. За парк прямо через дорогу. Кто ж туда сунется на Краснопресненскую? Такой страх. Отчаянный был парень. Васятка Рисковал всегда, но и зарабатывал за то. И все ж допрыгался. Утащили его в зоопарк, А напарник еле успел удрать. Давай, выпьем за него. Начальник тяжело вздохнул и разлил еще по одной. Помня, не бывало высокой цене коньяка, Артем запротестовал было, но Аркадий Семенович решительно вложил пузатый стакан в его ладонь. Оскорблять память бесшабашного сталкера, добывшего этот божественный напиток, Артем не посмел. Тем временем девушка накрыла на стол, и Артем с Аркадием Семёнычем незаметно перешли на обычный, но хорошо очищенный самогон. Мясо было приготовлено восхитительно, и под него почти прозрачная жидкость шла на удивление легко. Неприятно у вас на станции, разглавенчился через полтора часа Артём. Страшно здесь, гнетет что-то. Дело привычки. неопределенно покачал головой Аркадий Семенович. — И здесь люди живут не хуже, чем на некоторых. Нет, вы не подумайте. Я же понимаю, и, решив, что начальник Киевской обиделся, потрудился успокоить его Артем. — Вы наверняка всё возможное делаете, но тут такая ситуация. Все только говорят о том, что люди пропадают. Брешут, — отрезал Аркадий Семенович.